Глава 30. Наверное, мы представляли собой странную процессию. Впереди шел бородач со связанными за спиной руками, за ним молодой человек с саблей в руке и далее замыкающий, все время оборачивающийся назад, с фонариком в одной руке и с электрошокером в другой. Причем идти было недалеко. Наш пленный не соврал, его машина была припрятана около дороги на обочине. Усадив связанного убийцу на заднее сидение, он даже не думал сопротивляться, мы стали держать совет. решили отъехать на машине подальше и затем допросить его. Уже через полминуты Арсений, получив ключи, завёл машину и рванул с места. Кажется, за нами кто-то едет, бросил он мне, спасил у пленного. Ручник работает. Тот ответил утвердительно. Дорога была с двусторонним движением, и мы были практически единственными, кто ехал в сторону города. Лишь позади нас вдали был виден свет фар. Арсений сбросил скорость с сотни до 60 и крикнул: "Держись, дёрнул ручной тормоз". Я с открытым отнешенностью ртом наблюдал, как меняется вокруг картинка. Машина разворачивала на 180 градусов. Две секунды неподвижности, и мы стремительно набираем скорость в обратном направлении. Мгновение, и мы пролетели мимо какой-то машины, которая, возможно, и преследовала нас. «Не волнуйтесь», — громким голосом сообщил нам Арсений. «Скоро развернемся». Мы действительно вскоре остановились на какой-то проселочной дороге, ведущей в сторону залива. «А не тут ли?» Я пытался вспомнить, не здесь ли везли на тележке тело бедного Ухтомского. На улице подморозило. Я почувствовал, что руки и ноги у меня заледенели. Арсений включил печку, но холод словно шел изнутри. Жаль, коньяк закончился. «Могу предложить горячий чай», — подал голос наш пленник. «Термос в рюкзаке здесь на полу». Мы с Арсением переглянулись. «Чай из рук убийцы. Его дает. Отравить нас хочет, что ли?» Тостон услышал наши сомнения. Не беспокойтесь, я его для себя заваривал, думал, что всю ночь буду на улице. Там и чашки одноразовые есть. Он заговорил: "Нам зубы не громко сказал я Арсению: "Мы ему руки развяжем, чтобы он чайку глотнул, а он плюснёт на скипетком и сбежит". Я наконец смог рассмотреть его. Странно, но если бы я не знал, что он убийца, то мог бы принять его за вполне приличного человека. Давайте так, сначала поговорим, а там и чаю попьём", обратился Арсений к нам обоим. У нас в России есть, знаете ли, такая старая традиция с подозреваемым, В одной машине чай не пьют. Итак, хмуро возлился он на пленника. Чует моё сердце, как говорила моя бабушка, что ожидает нас всякие сюрпризы с вашей стороны. Зрение вернулось? Да, спасибо, кивнул мужчина, глядя на с спокойным взглядом без тени страха и волнения. Мне это тоже не понравилось. Больно он уверен в себе и спокойный как слон. Отлично, начал свой допрос Арсений. Зовут его с вероятной Иван Иванович Гарднер. Да, слегка удивился тот, правда, Джон Гарднер мне более привычно. но если вам так удобнее. — Нам все равно. Устинью Юхтомского вы убили? — Нет, — сразу ответил он, — но я знаю, кто убийца. Я выслеживал его. К сожалению, уже было поздно. — Допустим, — легко согласился Арсений, — а кто поставил лестницу к дому? — Я, — так же быстро произнес Гартнер. — Может быть, объясните, зачем? — То есть как зачем? — искренне удивился он. — Я же слышал, как кто-то зашел за мной в дом. Просто я не знал, что это были вы. А если бы знал, то что, вставил я бензину бы подлил в огонь? Бензином дом облил не я, а человек, которого я выслеживал. Я понял, что он хочет уничтожить и меня, и еще кого-то, то есть вас. Я сумел сбежать. Выломал дверь на последнем этаже, выбил окно и решетку, затем спрыгнул вниз. Круто, заметил Арсений с некоторой ревностью. Там высоко. Да, человек без подготовки там легко шею сломает. Поэтому я, заметив лестницу еще по дороге в дом, принес ее и поставил к стене. Согласитесь, было бы негуманно оставлять людей без помощи. А так я решил, что вы последуете моим путем и спуститесь по лестнице. Понятно, кинул Арсений. Я заметил, что он становится все более мрачным. Вы были в квартире у Матильды? Матильды? А, это старый сеньора, который живет рядом с нашим, но с разрушенным домом. Карнер даже улыбнулся. Совершенно верно, без тени улыбки подтвердил Арсений. — Да, — кинул Джон Джонович, — я нанес ей визит, только я не знал, что ее зовут Матильда. Интересно, что она приняла меня за другого. — За кого же? Я решил внести свою лепту, подозревая в нем Андерме Леха или еще какого-нибудь черта и не веря ни единому его слову. — За другого Гартнера, вероятно, за моего прадедушку, — и он снова улыбнулся. — То есть за Джонни Гартнера-младшего, — уточнил Арсений, — это я понял. — А зачем вы пошли к ней? — Потому что человек, за которым явил слежку, тоже заходил к ней и закивал он головой. Она живёт на втором этаже. Её спальня с лестницей, ведущей на чердак, дождался, когда человек ушёл от него, и чтобы убедиться, что она жива, зашёл к ней буквально на минуту. Дявел. Я так и знал, постучал Арсений и рубанул воздух ладонью. Где там ваш чай? Не обращая внимания на моё восклицание, он достал рюкзак, чашки и налил себе чая из термоса подозриваемого. А как же традиция? Идавит заинтересовался ею у него. Остатка у вас ничего нет, игриворы меня спросил он у Гарнтера. «Да, пожалуйста». Вслед за термосом и чашками Арсений извлек из рюкзака шоколадное печенье. «Не дать не взять пикник на обочине. Мне тоже очень хотелось горячего чая с печеньем, но у меня хватало выдержки не пить с возможным убийцей». «А в дом вас зачем?» – понесло, – слегка раздраженно спросил Арсений. «В течение нескольких дней я следил за одним человеком, поставил на его машину маячок, поэтому я оказался сегодня в лахте». Я решил, что он будет искать одну вещь, и как только он её найдёт, напасть на него и конфисковать эту вещь, которая ему не принадлежит. Поэтому, как только он вошёл в дом, я тихо прокрался за ним. И что? В доме я его не обнаружил. Скорее всего, там был какой-то потайной выход, через который он сумел вылезти и закрыл меня в доме. Я раздумывал, что мне делать, и поднялся наверх, стал смотреть сквозь щель в окне и увидел, что он сидит в кустах рядом с домом, я увидел светящийся экран его телефона. Он или звонил кому-то, или просто посмотрел, сколько времени. Было похоже, что он ждёт кого-то. А затем я увидел вас, вы подходили к дому и услышал ваши шаги, когда вы зашли внутрь. Я оставался и ждал, ждал окончания. У меня не было уверенности, что вы не вместитесь с ним, что вы не попытаетесь меня убить. То есть вы поставили лестницу для того, чтобы могли спастись даже ваши враги, удивился Арсений. Я не был уверен в том, что вы враги, поэтому дал вам шанс. Да и вообще, как я могу решать, кому жить, а кому умирать? Даже если бы вы пытались меня убить, я все равно поставил бы лестницу по жалым плечами, а вы бы поступили по-другому». Я усмехнулся, глядя на Строганова. Тот перегнулся через спинку кресла, развернул его спиной к себе и развязал ему руки. «Спасибо», — с чувством проговорил Гартнер. «Пожалуйста», — отелил Арсений. «Я бы не стал ставить лестницу своему врагу, а еще бы и бензина подлил», — как сказал доктор. Гартнер перекрестился, поволгодив в Господа Бога, причем слева направо, как и рассказывал младший Шувалкин. А у меня тоже есть вопрос. Я был немного раздражён, но не сразу понял, из-за чего. А когда осознал причину, тон состояние моё от этого не улучшилось. Всё было очень просто. С одной стороны, я видел перед собой приятного и несомненно доброго человека с интеллигентной речью, он не мигом зами ещё и навозного. К тому же он нам жизнь спас, поставив эту дурацкую лестницу. А с другой стороны, я ведь так долго считал его опасным и лицемерным убийцей, чем уверить? разуму или сердцу сохранять призём со виновности или нет мне показалось что и арсений доказавший что убийца это фотограф давно уже понял что ошибся и только его самомнение не позволяло ему раскаяться но почему тогда фотограф гартнер вдруг так разговорился с первыми встречными так вот нахмурив жесь и пытаясь придать себе внушительный вид продолжил я а вы совсем и такой разговорчивый почему вы нам всё это рассказываете вы уверены что мы вас не и изобретал жестом, как перезают горло, а Арсений на это хмыкнул. — Я не со всеми разговорчивый, — ответил Гартнер. — Просто когда вы зашли за мной в дом, я еще не знал, были ли вы помощниками убийцы, нанятыми для того, чтобы меня убить, или теми, кто также охотится на убийцу. И когда вы меня слепили, кстати, а что это такое? Я с таким еще не сталкивался. Световой шокер специально в Штатах заказывал, — ответил Арсений. — Понятно, — кинул Гартнер, — мощная вещь. «Так вот, когда из ваших слов я понял, что вы, как и я, попались в ловушку...» «Это из каких наших слов?» – удивился я. «Но вы решили, что это я вас поджег? А я-то точно знал, что поджег и меня, и вас, сеньор-убийца!» – развел он руками. «Почему это вы всех сеньорами зовете? Я никак не мог поведеть свое раздражение и досаду. Потому что он итальянец, по месту жительства ответил за него Арсений. Мальтийский орден базируется в Риме, так?» «Но почти», – удивленно взглянул на него, – произнес Гартнер. «А страница у вас в ВКонтакте есть?» Я решил не сдаваться. «Где?» «А, русская социальная сеть», — загивал я на страниц. «Нет, я изредка Фейсбуком пользуюсь». «А как же Леха Могилевский?» «Кто, простите?» «Мы слегка ошиблись», — покачал головой Арсений. «Мы? Слегка?» «Ну да, это же мы вдвоем придумали весь наш план. Просто на нашу наживку клюнул другой человек. И Гартнер не является Могилевским. Не расстраивайся». «Какой другой человек?» «Мысли путались у меня в голове». «Убийца, конечно». «Убийца, которого выслеживал Гартнер?» «Совершенно верно, доктор, ты догадлив». «Тогда я обратился непосредственно к Гартнеру». «А за кем вы охотитесь? Как имя убийцы? Вы его должны знать». «Да, разумеется, его зовут...» «Стойте!» — крикнул друг строганов. «Я первый скажу». «Я понял это, когда вы сказали, что были у старухи Матильды. Черт!» «И как я сразу не догадался?» «Мы выжидающе посмотрели на него. Я с изумлением, а Гартнер с улыбкой». «Бабка сказала, что когда к ней пришел Адрамелех, так она его назвала». Он обратил внимание на косию и вещи, которые её окружали, и просил не забирать их на тот свет, когда та помрёт, сказал, что заберёт их в себе. Кто может такое ляпнуть? Ты, ставил я. Нет, антиквар, господин, или как говорит Джон Сеньор Волков. Волков? Я решил, что услышал всё. Он же нам деньги обещал. Ты хочешь сказать? Нарсений перебил меня. Доктор Чайев стынет. Я молча налил себе чаю. Голова моя шла кругом.